третье, Вятское капище. Ночной бой. Когда Гошка проснулся, уже почти стемнело. Он был один в пустой избе с махонькими окнами. Голова болела, но не сильно. Только там, где шишка. Очень хотелось пить. Гошка обрадовался, когда нашел кувшин с водой. Как попил, захотелось есть. Но еды не было. Гошка поискал в основном нюхом, не нашел ничего, кроме кучки углей, на которых жарили мясо и старого жира на деревянных губах домашнего идола. Гошка полез наверх, выглянул в окно. «Ага, вон столбы с черепами на фоне звездного неба. На капище его заперли. Ух, как вовремя выглянул! Меж столбами мелькнула быстрая тень, затем еще одна и еще». Какие-то люди, не боясь чуров и духов оберегов, ловко перемахнули через ограду. Гошка вмиг сообразил, кто эти люди. Ясно, что не вятичи. Гошка, не раздумывая, ухнул филином. Раз, другой. Затем пауза. Еще три раза. Потом четыре. Вскоре за стеной раздался шепот Богуслава. — Гадун-то тут? — Тут! — тоже шепотом откликнулся Гошка. «Бегите отсюда, брат! Это заподня на вас!» Хрупнула дверь, и в избу ворвались двое. Сразу запахло железом, кожей и вяленой кониной. «Пожрать есть?» — не удержался Гошка. «На!» — ему сунули кусок мяса, завернутый в лепеху. Гошка едва удержался, чтобы не запустить зубы, но с набитым ртом говорить трудно. «Славка, здесь засада. В лесу вятичей сотни. Сам видел!» — Кулиба! — окликнул Богуслав. — Понял уже. Второй воин выскочил наружу. Гошка услышал, как разбегаются в разные стороны гридни. Он знал, что сейчас будет. Человек шесть взберутся на стены наблюдать. Остальные проверят капище. Всех, кто тут есть, повяжут или убьют. Но не успел еще утихнуть топот, как снаружи часто защелкали тетивы. Кто-то вскрикнул жалобно. — Сиди здесь! — Велел Богуслав и вылетел из избы. Гошка, само собой, ждать не стал. Выскочил, только пригнуться успел. С улицы с хрустом воткнулась в стену. Впереди вырос дровяк в шапке из медвежьей башки. Гошка угадал силуэт на фоне светлого неба. Замахнулся топором. Гошка легко уклонился, нырнул под руку, благо маленький, напрыгнул сзади и толчком сдвинул шапку-башку с дровяку на глаза. Тот взремел, замахал топором без толку, а Гошка тем временем выдернул у него из чехла на поясе нож и полоснул здоровяка под коленкой. Клинок был заточен так себе, дед карьерих за такую заточку взгрел бы, но резать-то всего ничего. Штаны холчевые до да мяса с жилами. Здоровяк взревел еще пуще и повалился на землю. Гошка хотел добить, но решил, что такой дурин, да еще и неходячий, всяко не опасен. И побежал на шум. Наткнулся на Антифа. Тот стоял в десяти шагах от чистокола и бил на выбор лезущих через верх вятичей. Точно бил, просто заглядение. Но зачем-то выжидал, пока ворок перевалит через чистокол. Так что они не назад отваливались, а внутрь падали. Или повисали на ограде. Розил бережливо. Одна стрела, один упокойник. Вятичи тоже стреляли через верх. Над головой то и дело посвистывали стрелы, но ложились далеко. Вятичи-то русов не видели. Гошку Антиф узнал не глядя. «Вовремя крикнул он! Стрел мне пособирай!» Тут через верх полезли сразу трое, и Антиф выжидать не стал. Влупил сразу так, что внутрь упал только один. Воткнулся головой землю, и шлем не спас, шея хрустнула. Хотя, скорее всего, он уже мертвым упал. Гошка кинулся обшаривать мертвых под стеной, однако своих стрел при нем не было, а антифовы вырезать долго, вынул только одну. Остальные едва не по оперенье вошли. Пошарил по земле, тоже только одну нашел. А потом наткнулся на настоящий клад — Избёнку позади Антифа, в стене которой стрел было как щетины на хряке. Быстрей, крикнул Антиф. Его колчан опустел. Антиф схватился за саблю, но тут ему на помощь подоспели сразу двое: Улад с мечом и Гошка с пуком стрел. Улад, играючи, зарубил перемахнувшего через чистокол Вятича и побежал дальше, где помощь нужнее. Лук Антифа снова защелкал. А Гошка бросился за новыми стрелами, понимая, что Антиф стреляет быстрее, чем Гошка выковыривает стрелы из дерева. Но хоть сколько еще побить можно? Хоть сколько, не получилось. По ту сторону хрипло взревел рок, и атака прекратилась. Отбились, спокойно ответил Антиф. Проверил тетиву, удовлетворенно кивнул и полез в суму за воском. Ты как, малой, цел? «Угу, в груди у Гошки все ликовало. Он бился в первом настоящем бою и бился хорошо. Рот точно не опозорил. А главное, они победили. Видать, ошибся первич. Небольшой десяток привел с собой Богуслав, а намного больше. К сожалению, первич не ошибся. Со Славкой пришло всего тринадцать воев. Отбились они еле-еле. И то лишь потому, что воевода Вятичий пожалел своих. Побили-то русы немало». Только внутри капища поутру насчитали 65 покойников. Снаружи осталось не меньше. А вот у русов потерь, считай, не было. Шестеро легкораненых, вполне способных драться. Но это мало что меняло. Под другой вятического князь воеводы, или, как его здесь называли, военного вождя Рузилы, собралось не менее тысячи воев. И подмога им все прибывала. Услыхав, что Рузила заманил и запер в ловушке прославленных киевских гридней, вятические вожди воспряли духом и решили, что побегать по лесам еще успеют. Так что нет у пойманных русов никакой надежды на спасение. Никакой! Богуслав присел на старый пень под сенью чужих идолов и задумался. Да не о делах воинских, а о милой своей лучинке. Подумал, дурак он! Не потому ведь трогать девушку не стал, что заботлив, а потому, что сердцем чуял, не устоять ему перед ней. Станет она для Славки единственной и желанной. А дальше что? Согласится ли мать, чтобы он ее в жены взял? Ох, вряд ли. А теперь совсем плохо. Кто ее теперь защитит, если его убьют? Родичем она чужая. Даже и не холопка, а так, живет в доме из милости». «Дурак он, Славка, это точно. Взял бы ее хоть наложницей, была бы она тогда в роду. Но мать бы поругалась немного, что с того. Зато родила бы от Славки и стала бы правной. Младшей женой по языческому обычаю, а по-христиански ее тоже не оставили бы. Я ведь люблю ее, — понял, наконец, сам для себя Богуслав. И решил, вернусь, женюсь, мать уломаю, а нет, уйду». Буду своим домом жить, чай не отрок уже, старшая грить. Батюшка поймет, а матушка тоже примет со временем. Такой вот зарок дал себе сотник Богуслав. Отчасти потому, что понимал, вернуться-то вряд ли удастся.